Явление 9. Те же и трактерный слугасы, провождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь. Слуга. Изволили спрашивать Хлистаков? Да. Подай счёт. Слуга. Я уж Давиче подал вам другой счёт. Хлистаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там? Слуга, вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать. Хлистаков, дурак, еще начал высчитывать. Всего, сколько следует. Гродничий, да вы не извайте беспокоиться, он подождет. Слуги, пошел вон, тебе пришлют. Хлистаков, в самом деле и то правда, прячет деньги. слуга уходит, в дверь выглядывает Бобчинский.